Лада Негруль Моя подруга Маша Тёмина звала меня поехать с ней в новую деревню, но я не понимала поначалу, зачем нужно ехать так далеко от Москвы, чтобы причаститься и исповедоваться. И только прибыв на место, все поняла. Потом я слышала, как отец Александр, говоря на своих лекциях о Христе, подчеркивал, что было что-то такое в его внешности, что поражало людей сразу — Ведь в Евангелии сказано, что апостолы тотчас составляли все свои дела и следовали за ним. Это верно и по отношению к самому отцу Александру. Он был не только внешне очень красив, но эта внешность была пронизана внутренним огнем, пламенным духом, которым горели его глаза. В общем, увидев его в храме в новой деревне, он говорил слово перед исповедью. «Я остолбенела». Просто прикипела к деревянному полу и стояла, как громом пораженная. Маша мне говорит, «Сейчас я пойду на исповедь и после нее поговорю о тебе, а ты встань за мной и подойдешь следом». Так мы и сделали. Но дело в том, что перед этим я ходила в Москве к священнику, который очень плохо относился к отцу Александру и был по духу ему совершенно чужд. И Маша, честно рассказав батюшке об этом, невольно таким образом дала мне очень скверную рекомендацию. Поэтому, когда я подошла к отцу вслед за Машей, он даже не взглянул на меня, а быстро проговорил, что у него в приходе уже очень много народу, и что он после службы напишет мне рекомендательное письмо к своему знакомому священнику, чтобы я смогла ездить к нему. Я чуть не заплакала от обиды. Вышла из храма, села, смотрю на купола и думаю... Если я сейчас отсюда уйду, то вся моя жизнь пройдет мимо. И дальше произошло внутри меня что-то невероятное. Никогда, ни до, ни после со мной такого не было. Откуда набралась я такой наглости? Каждый, кто видел отца Александра вблизи, может подтвердить, что вокруг него было такое мощное биополе, что к нему не так просто было близко подойти. Но меня подняла какая-то волна и понесла в храм. Я решительно подошла к отцу, взяла его за рукав и сказала, «Отец Александр, можно вас на минуту?» Он развернулся ко мне, и вот тут он на меня посмотрел. И скорее не на меня, а сквозь, куда-то в самую глубину моих глаз, настолько проницательно, словно прожег взглядом. И тут я, набравшись смелости, выпалила — «Вы мне можете не писать никаких рекомендательных писем, потому что я от вас никуда не уйду». Отец Александр засмеялся. «Но я все же сейчас напишу». «Нет, не надо. Если у вас нет времени, вы можете меня ничему не учить. Я сама буду у вас учиться», — сказала я, повернулась и пошла. Когда я приехала к нему через две недели на исповедь, он принял меня так, как будто я всегда была в его общине. «Вот такое чудо!» Маша потом смеялась, вспоминая мой прорыв. «Да, воистину, царствие небесное силой берется». Юрий Пастернак Навстречу отец Александр пришел не один. Рядом с ним была верная его помощница, Зоя Афанасьевна Масленникова. Мы все расселись кружком, и начался разговор. Отец Александр живо и с интересом расспрашивал нас, кто мы, что мы, чем занимаемся, каковы наши увлечения и интересы, как мы дошли до жизни такой дачной. Мы, понятное дело, важничали, кочевряжились и всячески выказывали свою эрудицию. Гриш Крылов, как самый начитанный из всех, задавал священнику сложные вопросы. Мелькали имена Джордана Бруна, Оригена, Дионисия Ариопагита. Когда дошла очередь до меня, я заявил, что сейчас читаю книгу Пхагавана Шри Раджниша «Горчичное зерно». И лучшей книги об Иисусе я еще не встречал. Священник улыбнулся. «На самом деле о нем есть и другие хорошие книги». И переглянулся со своей спутницей. «Смотрите, рожниш уже и сюда добрался». Олег Поляков спросил его как он относится к восточным путям к просветлению, на что священник ответил, что «предпочел бы оставаться последним грешником, но со Христом, чем быть величайшим просветленным, но без Христа». Отец Александр отвечал так, как только он мог это делать, кратко, образно, ярко и с мягким юмором. Говорил он приблизительно так. Отличие христианства от всех вероисповеданий мира в том, что христианство не религия, а кризис всех религий. Целью всех дохристианских религий было достигнуть неба, задать Богу вопросы. Христос есть ответ Бога на вопросы людей, рука, протянутая людям сверху. Еще отец Александр говорил о том, что все великие учителя человечества, Будда, Конфуции, Магомед, Лао-цзы и другие, считали себя грешными людьми и со страхом взирали на верховное божество. Иисус никогда не говорил, что он грешник. Он говорил о себе «Я и отец одно». «Никто не приходит к отцу, кроме как только через меня». «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его». «И заметьте», — продолжал отец Александр, «Иисус говорит о себе, что Он есть путь, истина и жизнь. Он прямо заявляет о себе, как о Боге. Этим Он радикально отличается от всех религиозных гениев человечества». «Для меня...» Слушающего этого необыкновенного, невероятно обаятельного человека с веселым улыбающимся лицом, сверкающими глазами, все то, что он говорил, было как гром среди ясного неба. Я был шокирован. Всю свою жизнь я ждал этих слов. И я сразу же принял услышанное и слагал это в своем сердце, хотя еще утром придерживался других убеждений. Как ему удалось обратить меня в течение нескольких минут? Что это было? Сила убеждения? Яркая, уверенная, вдохновенная и вдохновляющая речь? Обаяние личности? Все это так. Но было что-то еще, что отличало этого человека от всех, кого я встречал до сих пор. Позднее, спустя годы, я понял, что подкупило меня в нем. Он смотрел на меня так, как никто и никогда. Он смотрел на меня с неподдельным интересом и даже некоторым восхищением, или, точнее сказать, предвосхищением, словно это я, а не он, был необыкновенным человеком. В его глазах я читал свою жизнь, и она казалась мне прекрасной, особенной. В его взгляде я необъяснимым образом смутно различал свое будущее, свою судьбу, избранность, новую жизнь, что ожидает меня за поворотом. В его смеющемся взгляде я видел ласковое одобрение. Он принимал меня таким, какой я есть, целиком, без изъятия. Он словно говорил, ободряя меня, «У вас все получится, все хорошо и будет еще лучше». В ближайшее воскресенье я уже стоял на литургии в Новодеревенском храме. Так началась моя новая жизнь во Христе с отцом Александром Менем. Священник Вячеслав Перевезенцев Я познакомился с отцом Александром летом 1987 года, а предшествовал этому долгий путь поиска смысла жизни и ответов на вечные вопросы русских мальчиков, главный из которых — есть ли Бог? Путь, которым тогда прошли многие из моих ровесников. Искали мы ответы на свои вопросы главным образом в русской литературе. У Достоевского, Толстого, Пушкина. Но мне повезло. Так получилось, что я познакомился с человеком, у которого в домашней библиотеке были не только книги русских классиков, но и книги русских религиозных мыслителей. Это был С.С. Харужий. Физик, математик, философ, человек широчайшей гуманитарной эрудиции и к тому же православный христианин. Так я стал читать труды Соловьева, Бердяева, Булгакова. И вот тогда я поставил перед СС вопрос, для меня просто наиважнейший. Как мне окунуться в эту стихию православия? Как получить опыт церковной жизни? Ведь не идти же в любой храм. Я не раз там бывал, но ни с какой новой жизнью, жизнью в духе, там не встречался. СС был очень рад моим вопросам и сказал, что он знает, куда идти, и дал мне почитать книгу некоего А. Боголюбова «Сын человеческий» а после того, как я ее прочитал, сказал, что может меня познакомить с ее автором, который некогда крестил его самого. Так я познакомился с отцом Александром, который стал для меня олицетворением православия.